55-я глава. Просыпаюсь я от шуршания в комнате. Симон сидит на подоконнике, пристально следя за Анфисой, которая гоняет по полу игрушечную мышку. Со вчерашнего дня он даже не подходил к новой квартирантке. Да и ко мне тоже. Занял позицию стороннего наблюдателя. Чмокаю спящего Тони в и иду собираться на работу. В ванной, пока чищу зубы, смотрю на свой пока еще абсолютно плоский живот ни намека на то, что во мне происходят какие-то изменения. УЗИ перенесли на сегодня. В некоторой степени я даже обрадовалась, потому что новостей так было слишком много. Хотя, безусловно, хочется услышать, что с беременностью все в порядке. Беременность. Нет, не верится. «Ками, зачем так рано? Тебе же к десяти!» Стонет Тоник, когда стоя у гардероба, я пытаюсь одеться бесшумно. Мы с Викой договорились попить кофе, заодно доеду до института. При мысли о работе и возможном академическом отпуске становится грустно. Пока не представляю, как буду все совмещать, но как-то придется. Из хороших новостей, Каримов меня теперь точно не уволит. Хотя кто знает, центр ведь частный, может, предложат написать заявление по собственному желанию. Стоп, надо успокоиться. Работу всегда можно найти, а здоровый малыш — это полностью моя ответственность. Вот что должно быть в приоритете. Подождёшь немного, я тебя подвезу. Женя садится на кровати и смотрит, как я застёгиваю блузку. Хорошо. Собравшись, я подхватываю Анфису и иду на кухню. Весь вечер и ночь караулила её, чтобы сажать в лоток. «Вообще это несправедливо», — говорю громко, чтобы Тоник услышал. «Котёнок твой, а уход за ним на мне». «Сегодня ты ее караулишь». «Договорились», — смеется он, появляясь на кухне. «Я так крепко спал, что и не слышал, как ты вставала». «Три раза. По будильнику, чтобы показать ей, где лоток». Женя берет пушистую мелочь на руки и гладит ее. Симон вслед за нами перемещается на кухню и молчаливо наблюдает. Он вроде бы не враждебен. Пока что. «Может, в покупке котенка был какой-то скрытый смысл?» «Тоник завел Анфису, чтобы переключить не только внимание Симона, но и мое?» Я действительно отвлеклась. «У нас теперь целый зверинец», — усмехаюсь, щелкая кнопкой чайника. «До сих пор не понимаю, как я на это согласилась». «Практически без возражений», — отвечает Женя, продолжая тискать Анфису. «Они дом снесут, вот чую», — говорю я, глядя на Симона, который не сводит глаз с серого комочка в Жениных руках. Мы с тобой пережили куда больше, дерьмо, чем могут устроить эти двое. В словах Жени есть доля истины. И, похоже, я сильно сглупила, решив делить тебя с другой женщиной. Он отпускает Анфису, подходит ко мне и обнимает. «А если еще одна появится?» — Тоник кладет руки на мой живот. «Тоже будешь ревновать?» Об этом я как-то не подумала. Впрочем, я о многом не думала, даже не представляю, как изменится наша жизнь. Женя поворачивает меня к себе. «Ками», — произносит он низким голосом, — «это хорошие перемены, ведь так?» «Так». Через час Женя завозит меня в кафе, где мы с Викой договорились встретиться. Пока жду свою еду, смотрю в окно и думаю о том, что на первое время стоит установить в квартире камеру. Хотя Симон спокойно отреагировал на появление Анфисы, я все равно беспокоюсь, как они сейчас... Официант приносит заказ и желает приятного аппетита. У меня его, правда, нет. Но аромат свежей выпечки и молотого кофе настолько манит, что невозможно удержаться и не попробовать кусочек сэндвича. Люди вокруг разговаривают, смеются. Обожаю это место и его атмосферу. Я окидываю взглядом зал и замечаю молодую маму с малышом на руках. «Девочка — настоящая прелесть». Большие голубые глаза, пухлые щечки и кудрявые золотистые волосы. Она в розовом комбинезоне, словно кукла. Я никогда не нянчилась с такими крошками, всегда выбирала детей постарше. И мелькает мысль, каково это? Ухаживать за малышами, когда они еще совсем беззащитные и многого не умеют. Наши с девочкой взгляды встречаются, и она начинает строить забавные гримасы. Улыбаюсь в ответ, чувствуя, как сердце наполняется теплом. «Это знак, что я готова?» Почему бы и нет? Возможно, в жизни все происходит вовремя. Мое вовремя — это сейчас. Невольно касаюсь живота рукой. Пару дней назад я видела на бланке уровень ХгЧ, но даже после этого беременность казалась нереальной. Лишь сейчас, когда гляжу на малышку, словно пронзает молния, и мое состояние становится осязаемым. Могу ли я представить себя с такой крохой через несколько месяцев? Все сомнения отступают на задний план. Да, я очень четко представляю рядом с собой маленького беззащитного человека, который будет смотреть на меня такими же ясными глазами и с такой же непосредственностью, а я буду безмерно его обожать, и его отца тоже. Утверждение, что сначала нужно позаботиться о себе, встать на ноги, теперь кажется пустыми словами. Это создает лишь иллюзию прогресса, но на деле приводит к самообману и напряжению. Мое убеждение, что для счастливой жизни не нужен другой человек опровергнуто. Оказывается, нужен. И еще как. Нужен человек, в чьем взгляде можно увидеть то, чего самому себе дать невозможно. Сколько ни смотри на себя с любовью, этого недостаточно. Женя, например, окрашивает мою жизнь в новые яркие тона. И я абсолютно уверена, что с появлением собственного ребенка буду любить его еще больше. Приветками! Вика с улыбкой подходит к столу, отвлекая меня от размышлений. «Вид у тебя какой-то слишком вдохновленный. Это из-за нового питомца? Ну вы, конечно, даете. Нет бы реального младенца завести, притащили домой еще одного кота». «У нас комбо. Однако эту новость решаю попридержать. Сначала сходим с Женей на УЗИ». «Привет», — отвечаю я. «Хотя почему бы сразу не сказать? Прямо сейчас. Интересно посмотреть на реакцию подруги». «С котенком, да, спонтанно получилось, но есть еще кое-что». Вика с любопытством замирает. «Это ведь не то, о чем я подумала. У нас с Женей будет ребенок. Ее глаза расширяются от радости. Какие замечательные новости! Я так рада за тебя! Постой, ты ведь тоже рада? А как Толмазов отреагировал? А зачем тогда котенок?» — засыпает Вика вопросами. В этот момент я лишь больше убеждаюсь, что самодостаточность — это замечательно, но когда рядом есть близкие, с которыми можно разделить радость, это непередаваемо. Благо, у меня таких людей хватает. Я счастлива. И Женя вроде бы тоже. Знаешь, — говорю, сделав глоток кофе, — я долгое время думала, что мне никто не нужен, и отношения — это сложно. Теперь понимаю, что это не так. «Мы все нуждаемся друг в друге», — улыбается Вика только в ком-то здравом и адекватном, а не в таком, как Оля. Надеюсь, однажды сестра разберется с собой, но, возможно, мы уже не узнаем об этом или будет не до того. Я снова бросаю взгляд на малышку. Она смеется, играя с маминым шарфом. Все-таки жизнь прекрасна в простых мгновениях, которых гораздо больше, чем мы замечаем. Фокусироваться исключительно на негативе неправильно. Но, к сожалению, не все могут видеть светлое. Я тоже какое-то время зацикливалась на плохом. А нужно быть, как эта малышка, как большинство детей, находить хорошее вокруг. Его на самом деле немало. Позавтракав, мы с Викой едем в институт. Работа, учеба и беременность, конечно, несовместимы, но доучиться как-то надо. Как, решу позже. Подумать об этом можно и потом. Весь день я занята поручениями Эвэй Александровны. Избежать командировки не удалось. Можно было сказать о беременности, но пока не хочется афишировать свое положение. Слишком рано. К тому же сначала надо сходить на УЗИ. На него мы с Тоником и приезжаем вечером с небольшим опозданием. Я волнуюсь, когда заходим к врачу. Ложусь на кушетку. Женя садится рядом, крепко сжимает мою руку. Врач водит датчиком по животу, и затаив дыхание, я жду, что он скажет. «О, поздравляю! У вас многоплодная беременность!» Нам показывают два маленьких пятнышка на экране. Не могу поверить своим ушам. Двойня? Это не ошибка, шепчу я. Вот, два эмбриона. Пока рано говорить, однояйцевая это близнецы или нет, но их два. Пытаюсь переварить информацию. Два малыша. Не один, а сразу два. Настоящие, живые, которые скоро появятся на свет. Женя молча смотрит на экран, а потом резко поворачивается ко мне. Его глаза горят, но лицо абсолютно спокойно. «Два», — произносит он хрипло и крепче сжимает мою руку. «Планы меняются на ходу. Похоже, придется привыкать к бесконечному шуму и хаосу». «Похоже на то», — усмехаюсь я, вытирая салфетками живот. Врач выдает заключение, распечатывается с ним киузи, и мы покидаем клинику. Эмоций столько, что сложно облечь их в слова. Они кипят. Сев в машину, я касаюсь живота. Женя замечает это и улыбается. «Представляешь, как Аля отреагирует? Сразу два конкурента на всеобщее внимание!» а твоей родни о том, как все отреагируют, я даже не задумывалась». «Хмм», — произносит он, внимательно глядя перед собой. Затем достает телефон и кому-то звонит. «Лишь через полминуты понимаю, что Женя договаривается с бабушкой о встрече». «Ну вот, сейчас все и узнают». Он заводит двигатель. Пульс мгновенно учащается, и от переполняющих эмоций в ушах начинает шуметь. Женя набирает еще и сестру, интересуется, сможет ли она подъехать, и только потом выруливает с парковки. «Ты вообще всем-всем решил рассказать?» «Ага», — довольно лыбится он. «Нужно ведь услышать экспертное мнение Марины, почему сразу двое решили к нам примкнуть. Это будет весело, уверяю». Женя, смешно, а мне безумно волнительно, но такое приятное волнение явно лучше тех переживаний, что вызывала своими поступками Оля.